Глава тридцать пятая. Больше Никита не писал. О Свете было не до того, чтобы думать об этом. Только к вечеру, идя домой, она вспомнила о телефоне и почувствовала острый укол вины. Что, если он весь день ждал ответа, а она молчала? На ходу она набрала. День был суматошный, прости, что не ответила. — А как ты хотела ответить? — написал Никита, когда она подходила к дому. Света снова заулыбалась, чувствуя себя, как никогда глупо. И правда, что? Она едва успела бросить телефон в сумку, когда на встречу выскочил Лёва. «Мама, я стал лучшим по математике в классе, представляешь?» «Правда?» — улыбнулась Света. Улыбка Светы стала шире. «Надо рассказать об этом папе». «Я уже рассказал, после уроков мы с ним вместе тренировались». «Да?» Присутствие Никиты вдруг ощутилось так остро, что Света невольно оглянулась, но нет, улица была пуста. Выходит, день он провел с сыном. А что делает сейчас? Узнать это захотелось с такой силой, что она полезла, было за телефоном, но вовремя спохватилась. Пока что не стоит говорить о таком способе связываться с папой. Ещё напридумывает себе что-то, чего пока ещё нет. Света и Лёва скрылись в доме, и только тогда Никита вышел из-за дерева, стоявшего на другой стороне улицы. Впервые за долгое время сердце не ныло, его не тянуло пойти за ними, быть рядом. Сейчас он был уверен, что всё делает правильно. И именно это сближение, медленное, с лёгким флиртом на расстоянии, именно то, что им необходимо. Утром он долго смотрел на спящую Свету. находя невероятно милым и ее растрепанные, сбившиеся волосы, и то, как она сопит, приоткрыв рот. Родная настолько, что даже капля слюны, застывшая в уголке его рта, казалась очаровательной. Телефон он купил накануне, хотел отдать вечером после встречи, но все пошло не так. Впрочем, вышло даже лучше, чем он рассчитывал, особенно увидев ее улыбку, когда она открыла его сообщение и заулыбалась. Ждать ответа, волноваться, гадать оказалось особенно приятно. Задумчиво улыбаясь, Никита побрёл к себе, не выпуская нагревшийся от тепла руки телефон, спрятанный глубоко в кармане. «Никита, друг мой, как дела?» Санёк налетел со спины и повис на нём, дыша на ухо. «Мы собираемся выпить, пойдёшь с нами?» «Не в этот раз». Никита бесцеремонно стряхнул его с себя. «Сегодня хотелось бы отдохнуть». «Отдохнуть?» Нахмурился было Санёк, но тут же расхохотался, показывая большой палец. «Я знал, что ты покажешь себя с лучшей стороны. После свидания со Светой хочется отдыхать, да? Так держать?» «Я просто хочу отдохнуть», — покачал головой Никита. «Уж мне-то можешь сказать правду!» Он склонился к его уху и с придыханием прошептал. «Вас можно поздравить, да, когда переезжаешь обратно? Пока не собираюсь». — вздохнул Никита, но не смог сдержать улыбку. — Надеюсь, что скоро. — Что я слышу? Генка, только что вышедшая из подъезда, довольно усмехнулся. — Скоро на одного холостяка в наших рядах станет меньше. Их и не становилось больше. — хмыкнул Никита, крепче сжав телефон, который тихо завибрировал. Скинул свободную руку наверх, давая понять, что уходит. — Желаю хорошо отдохнуть. — Какой-то ты подозрительный. — прищурился Санёк, склоняясь к Никите. — Сам на себя не похож. Разве — Разве? Никита невольно сглотнул. Не то чтобы ему было что скрывать от друзей, но в данный момент переписку хотелось бы сохранить в тайне Ладно, выпытаем всё потом. Нас уже парни заждались. Генка подмигнул и потянул Санька за собой. Пронесло. Никита взлетел на свой этаж, не заметив. Упал на кровать, задыхаясь от накатившего волнения. Достал телефон. Это было даже смешно, так реагировать на сообщение от жены. Но каким же живым он сейчас себя чувствовал? Хотела сказать, мне жаль, что ты не остался утром. Хотела проснуться рядом с тобой. Прижав телефон к губам, Никита задумчиво улыбнулся. Нет, Лучик, сейчас точно не стоит спешить. Пальцы запорхали по экрану, и вскоре сообщение улетело. Лучик. Когда я останусь, ты вообще не будешь спать. Ты умеешь быть убедительным, я согласна. Согласна? Я пока ничего не предлагал. Она думала недолго, почти сразу экран вспыхнул. Может, тогда предложишь? Никита весело хмыкнул, подбросил телефон в руке и поднялся. Подождёт. Неспешно приготовил ужин, накрыл на стол и только тогда написал. Ты свободна завтра? Чем ты занимался всё это время? Это важно. «Так ты свободна?» Он мог почувствовать её раздражение и любопытство на расстоянии. Оставалось только гадать, кто победит, желание докопаться до истины или увидеться с ним. Второе победило. К вечеру освобожусь. Тогда до завтра буду ждать в семь. Никита долго не выпускал телефон из рук. Так хотелось написать что-нибудь ещё, спросить, как прошёл день, рассказать о том, как его удивил Лёва сегодня на тренировке, Спросить, как дела у Алины. Но он удержался. Ровно до того момента, когда пришло время ложиться спать. Завернувшись в одеяло, он снова разблокировал экран и набрал. «Спокойной ночи, Лучик». Она явно ждала. Ответила практически моментально. «Сладких снов, Кит». В этот вечер ничто не смогло бы заставить Свету пропустить свидание с Никитой. Они переписывались весь день. Короткие фразы, ни о чём заставлявшие улыбаться безо всяких причин. Неозвученные намёки, от которых в животе порхали бабочки. Света старалась не бежать, глядя на часы. Опаздывала на полчаса. вступив на мост, она нахмурилась. «Никиты нигде не было. Ещё не пришёл или уже ушёл?» Вздохнув, она прислонилась к перилам и достала телефон. «Я на месте. Ты где?» Ответ заставила заскрежетать зубами. «Ты уже пришла? Прости, я, кажется, проспал». Она не успела возмутиться, потому что в следующую секунду за спиной возник Никита и шепнул. «Не злишься?» Резко обернувшись, Света проворчала сквозь улыбку. «А ты бы хотел, чтобы я злилась?» «Хм...» Никита сделал вид, что задумался, но затягивать с ответом не стал. «Нет, я определённо не хочу, чтобы ты на меня злилась. Пойдём?» Он кивнул на парк, разбитый на другом берегу. «Невыносимый!» Пробормотала она, качая головой. «Скажи, почему тебе так нравится меня подначивать?» «Может, потому что я люблю, когда ты такая?» Он легко потрепал ее волосы, нахохлившаяся, как воробей. «Это многое объясняет», — хмыкнула Света. «Выходит, ты выводил меня из себя просто потому, что любишь смотреть, как я хочу поругаться?» «Нет». — улыбнулся Никита и легонько ткнул ее бедром, заставив пошатнуться. — Ругаться я с тобой не люблю и никогда не любил. Она одарила его подозрительным взглядом, но промолчала. Сердце заходилось стремительным стуком, заставляя щеки наливаться розовым, а руки так и тянулись обнять его, прижаться к груди и больше никогда не отпускать. Мимо прошла пара девушек, не обращая ни малейшего внимания на свету, Они мило улыбнулись Никите. «Никита Сергеевич, приятного вечера!» Помрачнев, Света тут же оказалась рядом, решительно взяла его за руку и спокойно посмотрела на девушек, по-прежнему не сводящих взгляда с Никиты. С её мужа, между прочим. Как она успела стать невидимкой? И вообще, как часто в течение этих двух месяцев вокруг него увивались девушки? Раньше и мысли такой ни у кого не возникало. Вот так, в наглую, строить глазки, да ещё и при ней. «А вы не скучаете? Хотите, мы составим вам компанию?» Света подавилась словами о том, куда им следует пойти и что именно там сделать, когда Никита мягко переплел их пальцы и предупреждающе сжал. «Боюсь, что я слишком занят», — улыбнулся глазами Никита. «У меня сегодня свидание с женой». Девушки словно только что заметили Свету. Покраснели, поспешили поклониться и распрощаться.